Здесь же их было полным-полно. Там между кустиками вереска проглядывали лишь песок домох. Здесь же прямо-таки коврами пластался зеленый плаун. Даже выпрыгивающие из-под копыт кельпий кузнечики были здесь какие-то другие, более привычные. А потом сердце забило сильнее. Она увидела тропинку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 «О чем? – спросила она с некоторой опаской. «О чем ты догадался? Что тебе известно?» «Лесовичок многое знает. Ему многое известно». «Говори». «Ты, милая девушка, голодна, не небось?» — выставил он зубы. «И пить хочешь?»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 Старец наблюдал за ней из-под полей шляпы. У старичка-лисовичка! замямлил он. В хате еда есть, есть ключевая вода, есть и сено для кобылки, плохой кобылки, которая хотела доброго деда укусить. Хе-хе-хе-хе-хе. В хате у старичка-лесовичка.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 Лесовичок развернулся и пошлепал по едва заметной стежке через пущу, отмеряя дорогу энергичными взмахами клюки. Цири ехала следом, то и дело наклоняясь под ветвями и удерживая поводьями кельпи, которая явно вознамерилась укусить старичка или на худой конец сживать его шляпу. Вопреки заверениям, ехать было вовсе не так уж близко. Когда они добрались до места,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 Труд, великий это труд, добыть пищу в дебрях. А любит ли девушка-странница перловую кашу? Любит. Цири снова сглотнула. Девушка-странница любит все: С мяском? С жирком? Со шкварками? Ммм... А не видать. Лисовик окинул ее оценивающим взглядом. Чтобы девица красавица, в последнее время часто меском-то и шкварками баловалась. Нет, не видать. Худенькая такая. Худобущая. Кожа до кости. Хе-хе-хе. А это...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 Заныл он со свистом дыша. «А не дурная попка попалась дедушке-то!» хо Давненько, давненько дедушка таких не пользовал!» Цель, чувствуя отвратительное прикосновение его сухой как когтистой руки, взвизгнула, сплевывая песок и иголки.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 «Перекусит сытненько!» Он осекся, зарычал и завержал. Чувствуя, что хватка ослабевает, цари дернулась, вырвалась и вскочила, словно расправляющаяся пружина, и увидела, что произошло. Кельпи, подкравшись тихарем, схватила старичка лесовичка зубами за косичку на затылке и почти подняла в воздух. Старик выловизжал, дергался, размахивал и дрыгал ногами.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 Мгновение он глядел на нее, словно не понимая. Потом выставил зубы на показ, вытаращил глаза, зарычал и кинулся на нее. Цыри надоели шутки. Она ушла от удара быстрым полуоборотом и резанула снизу по обеим поднятым рукам повыше локтей. Дед выпустил топор из брыжущих кровью рук. Но тут же прыгнул на нее снова, целясь растопыренными пальцами в глаза. Она отскочила